Засада и спор. Вот ведь научил паразитов на свою голову. Стоит перед вами хороший мост. Обследуйте. Убедитесь, что никаких подвохов не имеется, и дуйте своей дорогой. Замедлители ведь минут через десять уже сработают. Чего же вы там сомневаетесь? И тем не менее, даже после изучения моста, французы на него не пошли. А стали наводить понтонную переправу метрах в 20 ниже по течению жутко обидно ведь скоро долбанет и два десятка шашек пропадут без толку только с десяток улан проскакали через стационарную переправу и направились в ближнюю разведку ну хоть и эти я сложил подзорку и просигнализировал своей команде приготовиться гафар обратился я к башкиру приданному моему отряду специального назначения Офицера живьем. Перенье молча кивнул и стал готовить свою веревку. Дорога здесь пролегала между холмов, и в любом случае интервенты должны были проследовать через Теснину. Ну, разумеется. Опоры моста рванули, когда на нем не было ни одного француза. Впечатление, конечно, произвело, но обидно. Хотя значения уже не имело. У нас был конкретный объект для работы — Уланы. С десяток вражеских конников помножить на ноль уже неплохо. Пациенты, разумеется, дернулись на взрыв за спиной и попали. Тум! У меня над ухом загудела тетива Спиридона, лесовика, взятого в ополчение по его просьбе и вопреки занудам от воинских канцелярий. Хороший у меня отряд. Егеря тоже поняли, что пора, и шмякнули выстрелами по рядовым кавалеристам. Офицер барахтается на земле матушки, значит, башку не свернул. Уже хорошо. Однако помножить на ноль не получилось. Только на 0,3. Четверых сняли выстрелами егеря, двоих уложил из лука Спиридон, ну и офицерика спеленали. А трое вражеских кавалеристов, видя, что попали в засаду, дали шпоры своим лошадям и выскочили из зоны поражения, прежде чем были перезаряжены штуцеры. И тем не менее у нас имеется минимум четверть часа, чтобы спокойно и без суеты подготовиться к отходу. Вряд ли французы посмеют послать вплавь через реку сразу эскадрон, дабы наказать дерзких аборигенов. Не случайно ведь они через мост не пошли. Приучили мы гостей, что хуже татарина, всюду ожидать сюрпризов. Мои минеры и егеря, пока ловили лошадей, оставшихся без хозяев, а Гафар привел ко мне вражеского офицера. Тот был слегка оглаушен как внезапным нападением, так и ударом о землю, но вроде оставался вменяем. Молодой мужчина лет 25, пяти, с усами и бакенбардами, красный мундир с синей грудью, конфедератка, правда, слетела во время путешествия и седла на дорогу. «Проши бардзо, пан!» — поприветствовал я пленного. Ответом был недоуменный взгляд и ответ по-французски. За год я, конечно, этот язык как следует не освоил, но то, что собеседник меня совершенно не понял, просек. Странно. Всегда считал, что в наполеоновской армии все уланы были поляками. На всякий случай поинтересовался на предмет «Do you speak English?» и к моей радости получил утвердительный ответ. В дальнейшем общались на языке Шекспира. «Кто вы?» второго легкоконного полка императорской гвардии Ван Давль». «Вы француз? Голландец, как все те, кого вы сейчас убили. Убили недостойно, из-за угла». «Давайте не будем, лейтенант», — слегка начал злиться я. «Это не я пришел к вам в Голландию с оружием в руках, а вы пришли с войной в Россию. Зачем? Что вам тут нужно?» «Я солдат и выполняю приказы своего начальства». «Ну, конечно. Очень достойный ответ для того, кто не хочет отвечать за свои поступки. У нас мало времени на подобные диспуты. Если не возражаете, побеседуем в пути. Лично для вас война закончилась. Я прошу дать слово офицера, что не попытаетесь сбежать по дороге». «К сожалению, не могу удовлетворить вашу просьбу», — нахально усмехнулся голландец. «Господин Ван Давль...» — я был уже предельно спокоен. Мне просто не хочется связывать вам руки и выводить в искушение. Вы в любом случае можете удрать только на тот свет. Видели, как стреляют мои люди? И вспомните, как попали в плен. Тот, кто несколько минут назад выдернул вас из седла, без труда сделает это еще раз. Еще раз повторяю вопрос. Предпочитаете ехать со связанными руками? Или может вообще бежать за нашими лошадьми на веревке? «Десять секунд на размышление. Ну?» «Даю слово», — мрачно выдавил из себя лейтенант. «Вот и ладушки. Это я уже по-русски. Гафар, возьмешь повод коня, на котором поедет господин офицер». Башкир молча кивнул. «Так что?» — обратился ко мне лейтенант, когда мы, устроившись в седлах, тронулись по дороге. «Продолжим наш спор?» Несколько позже внутренне улыбнулся я наивности пленника. В ближайшее время предстоит передвигаться со скоростью, не способствующей спокойной беседе. Ваши соотечественники наверняка попытаются догнать отряд, так что пока придется подготовиться к разговору в седле». «Подчиняюсь». «Пошли», — махнул я рукой ребятам, и в ближайшие минут двадцать до нужной лесной тропы мы передвигались галопом. «Да уж, конные егеря это еще можно понять». К тому же скоро и в русской кавалерии появятся соответствующие полки. Но минеры-кавалеристы... Сюр какой-то. А что делать? Отряд должен быть мобильным. Пришел, увидел, навредил. И отошел с максимальной скоростью, чтобы дальше строить козни. После примерно километра продвижения по хоть и лесной, но все-таки человеческой тропе, Спиридон свернул на звериную. Спешились и повели ко ней в поводу. То еще удовольствие. И паутина тебе регулярно на физиономию липнет, и мухота всякая старается за шиворот залезть со всевозможными вариантами пищания и жужжания. К тому же ветки так и норовят хлестнуть по тому месту, куда липнет паутина. Но больше всего раздражают именно членистоногие, как там было в анекдоте Чрезвычайно богат животный мир Западной Сибири. Здесь обитает более десяти тысяч видов животных. Одних только комаров, 9 тысяч видов. В Сибири я не был, но впечатление такое, что в лесах под Смоленском всевозможного гнуса не меньше. И весь он собрался именно в этом месте исключительно для знакомства со мной. Надо было в свое время на предмет репеллентов подсуетиться, но поздно переживать на эту тему. Клеща бы не зацепить. Хотя в это время энцефалитных особенно много в Европе быть не должно, но все равно очень не хочется. Наконец открылась подходящая полянка, на которой и стали устраиваться ночевать. Подумалось, не поставить ли на всякий случай растяжку на тропе. Не стал. Запросто какой-нибудь лось может вляпаться, а нам лишний шум ни к чему. Не посмеют французы лес прочесывать. Чревато. Да и следопытов у них нет если, конечно, кто-нибудь из местных не скурвился. Но это вряд ли. Палаток мы не имели, но вроде бы ночь обещала быть теплой и ясной. Солдаты разошлись. Кто за дровами, кто повел на водопой лошадей к ручью, протекавшему неподалеку. А у нас с лейтенантом появилась возможность продолжить дискуссию. Ну что же, господин Ван Давли, я опустился на расстеленный плащ и пригласил лейтенанта пристроиться рядом. «Какие претензии вы имеете к манере ведения военных действий нашими войсками?» «Я уже говорил по этому поводу. Вы воюете, как бандиты, из-за угла, не принимаете открытого сражения». Кажется, он всерьез верил в то, что говорил. «Ишь, ноздри растопырил и смотрит с вызовом». «Сударь!» – поспешил я поставить на место обнаглевшего пленника. Не забывайте о своем положении и потрудитесь воздержаться от оскорблений армии, в которой ей имею честь служить. А по поводу лицом к лицу смешно требовать этого от противника, имея чуть ли не пятикратное превосходство в силах. Не находите? Это не повод действовать так, как действуете вы. А по-моему, очень даже повод. «Кстати, я участвовал в сражении под Островно, и если вы слышали об этом бое, то должны знать, что русские могут бить ваши соединенные полчища, даже уступая в количестве батальонов». Судя по тому, как засопел собеседник, про тот арьергардный бой он слышал. «Это не сражение, это именно арьергардный бой, но остальные действия ваших войск, а конкретно подчиненного вам отряда, непривычны» улыбнулся я. «Не просто непривычны, вопиющи, так не воюют цивилизованные армии». «Да что вы говорите?» Я уже конкретно веселился. «А скажите, когда ваши предки воевали за свободу своей страны с испанцами, по каким правилам они уничтожили дамбы и ввели свои корабли в затопленные города?» «Это другое!» Несколько смутился оппонент. «Почему?» Значит, затопить города, в которых, между прочим, находятся женщины, дети и старики, для вас вполне приемлемый способ ведения боевых действий. Держать осаду городов, где от голода, жажды и болезней будут вымирать как сам гарнизон, так и мирное население тоже. А взрывать мосты, по которым идут напавшие на вашу родину вооруженные захватчики, или расстреливать их из засады, недостойно воинской чести. Так вы считаете? Я не могу ответить, набычился лейтенант. Я солдат, а не судейский. Но чувствую, что вы не правы, несмотря на убедительность того, что прозвучало. Я прав, сударь. Могли уже убедиться, что с вами обращаются так, как положено с военнопленным. «Но любого вооруженного иностранца на нашей земле мы будем уничтожать любыми доступными способами. Вот когда русские войска придут во Францию и Голландию, можете не сомневаться, будем искать сражения в поле». «Господин капитан», — вытаращился на меня голландец, — «вы в самом деле считаете, что Россия сможет победить императора?» «Более чем уверен в победе России». Так же, как и в том, что Наполеон скоро перестанет быть не только правителем Европы, но и французским монархом. «Такого не может быть никогда!» — снова задрал голову голландец, словно взнузданный. «Поживем? Увидим!» — не стал я вступать в бесполезный в данной ситуации спор. Кое-какие сомнения в его череп заронить удалось, тоже неплохо. Меж тем ребята уже развели на поляне практически бездымный костерок, и стали прилаживать над ним котел. Разносолов, конечно, на ужин не ожидалось, но кашки хотя бы похлебаем. Уже забулькала греча, когда Спиридон, расстелив небольшую скатерку, стал нарезать хлеб и сало на находящемся неподалеку пеньке. Только сейчас я подумал, что нужна ложка для пленника. Свою ему никто не даст, а дать ему вылизывать котелок после того, как поедят остальные, или предлагать черпать кашу горстью, как-то не очень. Пришлось, чтоб не выглядеть после совсем по-дурацки, пойти поискать подходящую щепу и вырезать из нее некое подобие лопатки. С нормальной ложкой не сравнить, но хоть что-то. Лейтенант, обратился я к вандавлю. Водку пьете? — Пью. А вы предлагаете? — Предлагаю. Будете? — Вы всем пленным такое обслуживание обеспечиваете? — Не всем. Я оставался спокойным, несмотря на явное нахальство голландца. Пленники, которые считают, что делают одолжение, принимая пищу и питье из рук тех, кто взял их в плен, не получают ни того, ни другого. То есть, если я не буду у вас просить еды, то и кормить меня не будут? Да перестаньте. Вас не будут кормить насильно и не дадут еды, если вы от нее откажетесь. Так есть будете? «Благодарю!» «Вот же зараза! Благодарю да или благодарю нет?» «Благодарю да. Только чем и из чего? Вы ведь не поймали мою лошадь, а все необходимое для еды осталось с ней?» «Из общего котелка, вот этим», — протянул я лейтенанту свой скородел. «Скривился, конечно, но выбирать особо не приходилось. Ничего, перебьется. Не в ресторан все-таки пришел. Перекусили» потом тщательно продраив котелок травой и ополоснув ручье, заварили лесной чаек из листьев земляники и черники. Русскому человеку хоть без какого-то чая спать не лечь. Дежурных на ночь распределил попарно. Народу хватало, так что где-то по часу на пару пришлось. Костер пришлось потушить, но ночи пока еще светлые и относительно теплые. Конечно, спать на практически голой земле. Удовольствие сильно ниже среднего. Тот же лапник под плащом. Неважная замена полиуретановому коврику и спальному мешку. Однако свои четыре часа я продрых за милую душу. Когда открыл глаза, было где-то около четырех, и скоро предстояло поднимать лагерь. Однако пришлось устроить побудку пораньше. Последними дежурили два моих минера, Кречетов и Малышенко. Ребята толковые, а иначе в мою команду и не попали бы, но языками чесать любят. Даже когда я проснулся, и то не сразу внимания обратили. от черт, появись французы, повязали бы нас за милую душу. Так что мой разнос разгильдяем послужил заодно будильником для остальных. Пока разводили костер для утреннего, так сказать, чая, Сбегал к ручью, слегка освежить морду лица. Для меня эта процедура с утра самая важная. Могу и без завтрака, и без просто кипяточка с хоть какой-нибудь растительной заваркой. Но если хотя бы глаза холодной водой не протереть, полутруп на весь оставшийся день. Спиридон достаточно быстро вывел отряд хоть и не к дороге, но к вполне человеческой тропе, по которой можно было передвигаться уже верхом. Правда, цепочкой по одному.